Глава 3. Промышленные синдикаты. Параграф 1. Распространение закона группировки однородных интересов. Этот закон применяется также в крупной промышленности. Промышленные синдикаты. Они распространяются теперь в странах, наиболее различающихся между собой. Параграф 2. Американские тресты. Они представляют собой синдикаты промышленной монополии. Их основные характерные черты. Однородные заводы скупаются трестом, они вступают в синдикаты. Неограниченное могущество главарей трестов. Они устанавливают сдельную плату и размеры производства. Как образуются тресты? Их финансовые операции. Почему заводы принуждены вступать в тресты? Число трестов в Америке. Каким образом они служат интересам публики? Полнейшее бессилие американских законов против трестов. Несмотря на их хищнический характер и пренебрежение к законности, тресты положили начало промышленному и торговому первенству Соединенных Штатов. Параграф 3. Синдикаты промышленного производства в Германии. Их отличие от американских трестов. Заводы, занимающиеся одной и той же отраслью промышленности, вступают в синдикат. Они скупаются. Цель синдикатов устранение конкуренции между однородными отраслями производства и поддержание продажных цен. Только синдикат имеет право сноситься с клиентами, определять размеры производства и назначать продажные цены. Немецкие синдикаты поддерживаются правительством. Параграф 4 синдикаты промышленного производства во Франции. Отсутствие солидарности у латинских народов всегда препятствовало объединению промышленников в синдикаты. Законы совершенно не поддерживают эти синдикаты. Незначительное число промышленных синдикатов во Франции. Они не имеют никакого влияния на продажные цены. Параграф пятый. Будущность синдикатов промышленного производства. Они являются результатом современного развития, но не доказано, что они могут долго бороться с конкуренцией, которую они хотят устранить. Немецкие синдикаты, основанные для устранения конкуренции, в настоящее время являются жертвой иностранной конкуренции. Невозможно предвидеть исход современного экономического развития. Оно все более и более ускользает от влияния законов и правил. Параграф 1. Распространение закона группировки однородных интересов. Мы уже не раз видели в этом труде, что синдикаты и ассоциации, одним словом, группировки однородных интересов, составляют одно из характерных явлений настоящего времени – Хозяева, рабочие, служащие все более и более объединяются. Нам остается изучить одну новую, недавно народившуюся форму синдиката, значение которой стремится сделаться преобладающим. Уменьшение доходности капиталов вследствие постепенного увеличения заработной платы, а также и конкуренции между производителями, заставило крупных промышленников составлять монопольные синдикаты – предназначенные для устранения конкуренции, уменьшения заводской стоимости изделий и поддержания продажных цен. Их быстрое развитие в самых различных странах несомненно указывает на то, что они отвечают известной экономической эволюции. Возникли они в Америке. Их развитие быстро приняло там гигантские размеры. Они также развились в Германии, но в несколько иной форме. Мы займемся их изучением главным образом в этих двух странах. Параграф 2. Американские тресты. Американские промышленные синдикаты называются обыкновенно трестами, хотя они и отказались пользоваться этим наименованием. Трест представляет собой промышленный монопольный синдикат производителей, заводы которых соединились не в виде общества или компании, а посредством покупки одним или несколькими капиталистами, являющимися в синдикате полновластными хозяевами. Эта монополизация производства похожа на скупку товара, хотя несколько отличается от нее. Скупка – явление коммерческое, а не промышленное, и длительность его по необходимости очень непродолжительная. Скупщик покупает для того, чтобы уменьшив обращение на рынке известного товара, которого сам не фабрикует и чаще всего даже не видит, иметь возможность продать его дороже. Промышленный синдикат скупает производство, а не товар. Интерес, который представлял бы для него замедление производства продукта с целью сделать его более редким и тем возвысить его ценность, сдерживается в известных пределах неудобствами дезорганизации его мастерских и увеличения общих расходов на производство расходов, уменьшающихся сообразно с увеличением его размеров. Синдикаты, образуемые с целью монополизации производства, стремятся не только к уменьшению этих общих расходов, но особенно к уничтожению конкуренции между однородными учреждениями и, следовательно, стараются препятствовать понижению продажных цен за известные пределы. Кресты могли добиться громадного могущества, которым они обладают в Америке, только потому, что каждый из них управляется одним лицом, пользующимся неограниченной властью. Соединенные заводы не только просто объединены в синдикаты, как это практикуется в Германии, но скуплены одним капиталистом на средства, которые он может собрать при помощи разных финансовых комбинаций. Неизменное правило, соблюдаемое при создании этих синдикатов в Соединенных Штатах, заключается в том, чтобы они были в одних руках. Американцы охотно признают в политике преимущество представительного управления, но в области промышленности и торговли они отдают предпочтение полному самодержавию. В силу этого принципа различные американские тресты почти всегда управляются одним хозяином. Например, Нефтяной трест, образовавшийся из соединения целого ряда нефтеочистительных заводов, имеет во главе одно лицо. Стальной трест, который объединяет почти все металлургические заводы Америки и владеет более значительным флотом, чем многие европейские государства, также находится в руках одного хозяина. Эти властители направляют дело по своему усмотрению – не допуская никакого контроля, увольняя управляющих заводами, которых они находят неподходящими, определяя размер производства, вознаграждение рабочим и продажные цены. Они стараются как можно теснее специализировать работу каждой фабрики для уменьшения расходов по производству и увеличения таким образом доходов. Благодаря таможенным пошлинам, поддерживаемым законодателями, находящимися обычно на их жаловании, им нечего бояться какой-либо иностранной конкуренции. Тресты возникают всегда одним и тем же порядком. Финансист, поддерживаемый синдикатом капиталистов или без этой поддержки, скупает все заводы, занимающиеся выделкой известного продукта, чтобы таким образом достигнуть полной монополизации всего производства. Естественно, нужно быть очень крупным капиталистом, чтобы предпринимать подобные операции, в особенности, когда они достигают таких огромных размеров, как покупка всех американских металлургических заводов за сумму в 5 миллиардов франков, как это сделал недавно один финансист. Примечание 120. Видимо, имеются в виду спекуляции Моргана, создавшего вместе с Карнеги стальной трест United States Steel Corporation Впрочем, создатели этих колоссальных предприятий вовсе не имеют надобности владеть миллиардами, которые представляют их ценность. Им даже не приходится истратить копейки, если они пользуются достаточным престижем. Заставить выдать себе ценностей на 5 миллиардов без всяких затрат очень просто, если можно занять эту сумму. Единственный заимодавец, могущий доставить такую сумму, конечно, публика, выпускают акции, которые раскупаются публикой и вырученными деньгами расплачиваются с прежними владельцами заводов. На практике операция эта довольно сложна и сопровождается проделками, удивительно ловко придуманными, но по своей безнравственности, по-видимому, значительно превосходящими подвиги разбойников, грабивших в старину на больших дорогах. Идеалом основателей трестов всегда было получение денег с публики, не давая ей ничего в обмен. И зачастую этот идеал вполне достигался. Успех их образа действий объясняется только тем, что большая часть трестов возникла почти одновременно. Акции каждого треста бывают двух совершенно различных категорий. Акции с известными преимуществами и обыкновенные Первое из них приносит из доходов предприятия до распределения прибылей столько-то обыкновенно 7% процентов их номинальной стоимости. Они никогда не предлагаются публике. Представляя стоимость заводов, вошедших в трест, они выдаются в уплату их бывшим владельцам. Что же касается обыкновенных акций, единственно выпускаемых в обращение, То они предоставляют право лишь на остаток от прибылей, если таковой окажется. Но до сих пор основатели трестов устраивали так, что таких остатков не оказывалось. Друзья, у которого я заимствую эти подробности, замечает, что нельзя указать треста, который выдавал бы дивиденды на акции, обращающиеся в публике. Не принося никакого дивиденда, Эти акции, естественно, страшно упали. Выпущенные по цене в 500 франков, они теперь большей частью котируются ниже 150 франков. Владельцы трестов нисколько на это не жалуются. Когда цена акций подходит достаточно близко к нулю, они их скупают и могут тогда выдавать на них крупные дивиденды, которые им ничего не стоят, потому что эти дивиденды получают они же сами. Акции, естественно, поднимаются в цене, что дает возможность основывать потом новые тресты при помощи таких же приемов и отчасти избавляться от неприятных криков со стороны дочисто обобранных акционеров. Возникает вопрос, какой интерес для разных заводов соглашаться на эти операции и вступать в трест, где они совершенно теряют свою самостоятельность. Они вступают в него главным образом потому, что пример предприятий, пробовавших сопротивляться, показывает, что всякий отказ в согласии служит сигналом к беспощадной войне, в которой безусловно будешь побежден. Основатели Трестов, имеющие в своих руках большинство железных дорог, назначением разорительных перевозных тарифов немедленно ставят упорствующие предприятия в невозможность перевозить свои товары. Если же предприятие находится в условиях, позволяющих ему, несмотря на это, отправлять свои товары, оно все-таки не избежит своей участи. Трест будет продавать с убытком, пока не разорит конкурента. В большинстве случаев предпочитают продать заведение, чем дать себя разорить в конец. В 1899 году в Америке было 353 треста с капиталом в 29 миллиардов франков. Как я уже сказал, тресты устанавливают, безусловно, в пользу их совладельцев цены на все предметы потребления – зерновой хлеб, хлопок, металлы и другое. Причем благодаря почти запретительным таможенным пошлинам не боятся никакой иностранной конкуренции. Они начинают обыкновенно с уменьшения заработной платы и увеличения продажных цен. Стандарт Oil Trust уволил сразу полторы рабочих и уменьшил на 15% плату остальным. «Тинплейт Trust в один год удвоил цену «Жести». При вывозе своих товаров за границу, тресты, напротив, уменьшают цены с целью вызвать разорение иностранных предприятий. О соблюдении интересов публики не было речи во всем предыдущем, и читатель, я полагаю, и не воображает, чтобы этот интерес мог входить в расчет хоть на одно мгновение при таких операциях. Участие, которое проявляют основатели трестов к публике, походит приблизительно на то, какое выказывает грабитель своей жертве или мясник баранам на бойне. И однако, в силу одних естественных законов, которым и тресты, несмотря на их могущество, не могут не подчиняться, публика все-таки извлекает несомненные выгоды из существования этих синдикатов. Вследствие объединения заводов в одних руках, общие издержки производства сокращаются, специализация увеличивается и заводские цены значительно уменьшаются. Трест, установивший монополию, конечно, старается поднять цены, но так как всегда выясняется, что продавая дешевле, продаж гораздо больше – Цены в конце концов понижаются, и цена на производимый трестом товар опускается ниже прежней стоимости. Это именно и случилось с медным трестом. Он сперва пробовал поднять цены на медь, но потом, получая мало барыша, скоро их сбавил. Это, по крайней мере, одно из объяснений понижения цены на медь, которая в январе 1902 года упала до 47 фунтов стерлингов, между тем как за несколько месяцев до того было 75 фунтов. Весьма возможно, что настоящая причина удешевления скрывалась, как предполагали, в желании американского медного треста в конец разорить европейские синдикаты, которые старались удержать повышение цен на этот металл, для того, чтобы иметь возможность скупить за бесценок их заводы. Американские рабочие, правда, пробовали бороться с трестами, но они были слишком слабы, чтобы очень долго им противиться. Тресты, впрочем, приносят им ту пользу, что уменьшают число случаев приостановки работ и безработицы, и особенно приучают их к необходимости объединяться более тесно, чем объединялись они до сих пор. Когда все рабочие, услугами которых пользуется Трест, будут во власти главы своего союза и будут располагать денежными сбережениями, позволяющими им выдерживать более продолжительную борьбу, они в любой момент будут в состоянии остановить все производство и добиться увеличения платы. Очевидно, что так как трест богаче рабочего, то он может бороться гораздо дольше, и рабочий всегда будет побежден. Но так как борьба эта обходится очень дорого, то прямой интерес треста избегать ее и уменьшать плату, лишь в самых исключительных случаях. Американские тресты принимают часто такие безнравственные и варварские формы, что законодательство долго не переставало с ними бороться. После многолетних безрезультатных столкновений пришлось признать, что государство недостаточно сильно, чтобы бороться с такими грозными противниками, и оно отказалось от борьбы. В борьбе закона с трестами Первый совершенно и окончательно был побежден. Нет ни того права, ни того правосудия, которое можно было бы противопоставить могуществу миллиардов. Законы молчат перед ними, как они молчали в былое время перед завоевателями. Все владельцы трестов не без основания считают себя могущественными властелинами. Вот несколько выдержек из очень поучительной беседы сотрудника газеты «Джорнал» с директором стального треста во время недавнего пребывания его в Париже. Да, действительно, мы могущественнее, чем когда-либо был какой-либо монарх. Зачем мы будем это отрицать? Наш трест, United States Steel and Iron Corporation, президентом которого я состою, платит ежегодно жалование 600 тысячам служащих у него лиц в размере 200 миллионов долларов, то есть миллиард франков. От наших служащих зависят непосредственно 5 или 6 миллионов и косвенно 15 миллионов человеческих существ. Наш трест владеет железными дорогами и двумястами 217 пароходами. Он достаточно силен, чтобы предписывать свою волю железнодорожным обществам, подвижным составом которых ему угодно пользоваться. «Да, мы могущественны, очень могущественны». Во время недавних забастовок я боролся с рабочими ассоциациями решительно и ожесточенно, и сломил их сопротивление. «Несмотря на то, — заметил журналист, — благодаря вашей системе, бедный гражданин уже не пользуется никакой свободной волей. Он не более как вещь, ничтожная единица, поглощенная громадной общиной, попавшая в систему зубчатых колес. За ним уже не признается ни достоинство, ни прав». Властелин разразился смехом и не торопясь дал объяснение, которое вам может показаться несколько циничным. «Милостивый государь, я думаю, что когда благодаря хорошему заработку людям хорошо живется, они не особенно заботятся о своих правах. Правда, эти новые приемы все более и более ведут к уничтожению индивидуальности, но я вполне допускаю, что опасность поглощения личности массой представляет некоторые затруднения, без преодоления которых невозможно ее устранить. Спрошенный затем о том, каковы приемы производства французской промышленности, директор Треста ответил, «Старомодные, отсталые, рутинные – это средние века. Говорю вам это откровенно, вы страшно отстали». Из всех европейских стран только Германия сумела ловко воспринять самые прогрессивные приемы промышленности. Немецкий промышленник – новатор, и кроме того, он не парализован, как его английские собратья, тиранией рабочих союзов. Если хотят судить о трестах только по окончательным результатам их деятельности, не касаясь их варварских приемов, их пренебрежения ко всякой законности, способов обирания публики, то следует признать, что они достигли результата, которого и не добивались – промышленного и торгового первенства Соединенных Штатов. Это первенство выражается теперь всё возрастающим вывозом американских товаров. В очень короткое время, с 1890 по 1900 год, вывоз железа возрос со 123 до 600 миллионов. Вывоз земледельческих машин – с 19 до 80 миллионов, химических продуктов с 31 до 66 миллионов, кожевенных изделий с 62 до 136 и так далее. Общая сумма их вывоза увеличилась с 5 миллиардов в 1897 году до 7,5 миллиардов в 1901 году. Для Англии и Германии, в особенности для первой, Этот наплыв товаров был гибелен. Экономическая борьба, свидетелем которой в настоящее время является весь мир, только по виду менее кровопролитна, чем сражение. Она не менее гибельна для побежденных. Приверженцы всеобщего мира пока не подозревают этого. Параграф 3. Синдикаты промышленного производства в Германии. В Германии также существуют промышленные синдикаты – но совершенно другого характера, чем только что описанные. Вместо того, чтобы учреждать монополии, образуемые соединением однородных предприятий, скупленных одним лицом, немецкие промышленные синдикаты образуются путем ассоциации нескольких предприятий, сохраняющих свою независимость в отношении управления и способов производства, но подчиняющихся в интересах объединившихся членов известным условиям производства и установления продажных цен, так, чтобы не конкурировать между собой. Эти ассоциации, по крайней мере по виду, представляются общеполезными и потому признаются и поддерживаются государством. Синдикаты немецких промышленников известны под названием картелей. Все они, например, синдикаты Вестфальский каменно-угольный, представляющие интересы 100 тысяч рудниковых обществ, сахарный, зеркального производства и другие, имеют совершенно одну и ту же организацию. Представителем синдиката является бюро, пользующееся исключительным правом установления продажных цен и сношений с покупателями. Оно продает товар в пользу членов синдиката, но по цене, назначаемой исключительно им. Таким образом, члены синдиката не могут конкурировать между собой. Если синдикат не имеет бюро, что встречается очень редко, то продажные цены, а также размер производства каждого завода определяет стоящий во главе синдиката комитет. Особые инспектора наблюдают за точным исполнением договора. За малейшее нарушение принятых правил налагаются большие штрафы. Уставы немецких синдикатов несколько различаются между собой, но все содержат следующие два основные положения. Продажа по одинаковым ценам в избежании конкуренции однородных предприятий и запрещение увеличивать размер производства каждого завода в отдельности, чтобы не заваливать рынок, так как это обстоятельство, несмотря ни на какие уставы, непременно повлекло бы за собой падение цен. Немецкие картели составляются преимущественно для сбыта совершенно одинаковых продуктов. Существуют большие картели – для фабрикации паровозов, вагонов, добывания угля и тому подобное, и малые, для производства менее важных предметов. Ходких материй, так называемого китайского атласа, материй для обтяжки зонтиков и других. Совсем нет синдикатов для продажи предметов роскоши и так называемых предметов де фантази. Примечание 122. Прихоти, французский слишком разнородных и потому не подходящих под условия определения общих цен. Таковы дорогие ткани, обои, кружева, художественные произведения и так далее. Чем однороднее товар, тем легче образовать синдикат. Владельцы спиртных заводов, продукты которых совершенно одинаковы, могли легко объединиться, несмотря на то, что их насчитывалось 4000. Все продукты их производства продаются одним синдикатом, имеющим 26 тысяч складов. Таких синдикатов возникает все больше и больше. Число их, составлявшее в 1879 году лишь 14, достигло в 1896 году 260. Параграф 4. Синдикаты промышленного производства во Франции. В латинских странах вообще, и в частности во Франции, где дух солидарности очень мало развит и где сверх того торгово-промышленное законодательство крайне осторожно, формально и относится мало сочувственно к инициативе и очень враждебно ко всему, похожему на монополию, движение промышленного объединения, которое мы наблюдаем в Америке и Германии, развилось очень мало и очень неуверенно. Мы не имеем почти других синдикатов, кроме эксплуатирующих привилегии или отрасли промышленности, требующие крупных капиталов, например, очистка нефти. Из правильно организованных синдикатов можно назвать только разве синдикат крупных сахарозаводчиков, в котором состоят всего 4 участника. Затем нефтеочистительный синдикат, имеющий 17 участников, И несколько мелких синдикатов, например, Лиможский синдикат фабрикантов соломенной бумаги, синдикат фабрикантов стекла, металлургический синдикат в Лангви, занимающийся плавкой простого чугуна. В последнем участвуют 11 обществ, для которых он является единственным представителем в продаже. Большинство этих синдикатов имеет слишком мало значения, чтобы играть какую-нибудь роль в установлении рыночных цен, в чем именно и должна быть состоять их главная цель. Благодаря отсутствию духа солидарности, замечаемому у латинских народов, наши промышленники скорее готовы примириться с прозябанием своих заводов и даже с их закрытием, чем объединиться для взаимной поддержки. Между тем, если есть на свете страна, в которой объединение промышленников было бы необходимо, то это, конечно, Франция. Каждый день мы видим предприятия, находящиеся в опасности, например, трамвайные, изнемогающие под бременем общих расходов, которые разумное товарищество сумело бы очень сильно сократить. Точно так же дело обстоит и с нашими пароходными компаниями, которые влачат столь жалкое существование. В случае образования ассоциации эти предприятия не только уменьшили бы свои расходы, но имели бы полную возможность бороться с рабочими союзами, постоянно устраивающими самые нелепые забастовки единственно по наущению некоторых политиканов, которым они на руку. Не думаю, чтобы латинские народы обладали организаторским умом, достаточным для управления большими промышленными синдикатами, и им нужно опасаться, а может быть надеяться, этого я пока еще не знаю, что американцы явятся основывать тресты в Европе. Недавно было сообщено, что они намеревались уже скупить все предприятия передвижения в Париже, как они, кажется, пытались завладеть всеми германскими линиями морского сообщения. Параграф 5. Будущность синдикатов промышленного производства. Трудно сказать с уверенностью, долго ли продержится закон сосредоточения промышленного производства в том виде, в каком он господствует теперь в Америке и Германии. Закон этот, по крайней мере в настоящее время, оказывает известные услуги и, по-видимому, является необходимым последствием общего течения, увлекающего всех людей в сторону объединения однородных интересов. Но одно уже то обстоятельство, что синдикаты основываются преимущественно для избежания конкуренции и, следовательно, для борьбы с естественным законом, управляющим развитием отдельных личностей и обществ, позволяет предположить, что они просуществуют недолго в своем настоящем виде. Действительно, они имеют очень искусственный характер, нарушают все принципы спроса и предложения, и могут возникать лишь под защитой сильнейшей таможенной охраны. Поэтому экономические законы, в конце концов, наверное, одолеют их. Нет серьезных оснований предполагать, что эти законы не будут управлять будущей мировой эволюцией, хотя и необходимо засвидетельствовать, что народы, чем дальше, тем больше, направляются в противоположную сторону. Каждый день воздвигаются более и более тяжелые таможенные препятствия и возникают новые, все более деспотические синдикаты. Усматривается поразительное разногласие между прежней экономической наукой и всеми организациями, которые развиваются на наших глазах. Некоторые наблюдаемые в настоящее время последствия синдикатов промышленного объединения как будто показывают, что экономические законы остаются незыблемыми. Когда европейские промышленные синдикаты благодаря своей организации достигли продажи своих продуктов по очень выгодным ценам, то естественно повысили затем свое производство. Тогда наступил момент перепроизводства, намного превысившего местный спрос, и пришлось искать покупателей в других странах, Но так как там тоже существуют свои охранительные таможенные пошлины, то явилась необходимость продавать по очень низким ценам, чтобы возместить покровительственные тарифы. Цены эти, выгодные для покупателя, скоро сделались недостаточно выгодными для производителей. Фабриканты начали поэтому ходатайствовать перед своими правительствами о поощрении вывоза премиями, которые могли выдаваться только за счет плательщиков налогов. Часто их ходатайства удовлетворялись, и это привело к такому поистине забавному результату. Тогда как потребители оплачивают крайне дорого продукт местного производства, иностранные покупатели получают его по очень дешевой цене. Такое явление долго наблюдалось во Франции по отношению к сахару. Он стоил там очень дорого, а иностранные потребители, покупавшие его у нас, платили за него в 4 раза меньше, из-за вывозной премии, предоставленной фабрикантам. Уплата премий сводилась просто к тому, что каждый раз, когда сахарозаводчик продавал иностранному потребителю очень дешево фунт сахара, Мы вознаграждали его известной суммой за труд и за уменьшение его барышей. От такой невероятной операции в выигрыше оказывались только одни иностранцы. Германия, несмотря на свою мудрую промышленную организацию, скоро испытает на себе эти неожиданные последствия экономических законов, которые она надеялась пересилить, чтобы избежать иностранной конкуренции Немецкие промышленники объединились в синдикаты, и государство поддержало их таможенными законами, затрудняющими ввоз чужих товаров. Тем не менее, оказывается, что, несмотря на искусную организацию, таможенные препятствия сделались призрачными и не мешают промышленности Соединенных Штатов очень серьезно угрожать промышленности Германии. Конечно, американский экспорт должен был миновать Германию так как его товары не имели туда доступа, но тогда он обратился в страны, менее ограждаемые таможенными законами и покупавшие прежде у Германии. Вследствие дешевизны продаваемых предметов, товары покупаются там теперь американские, а не немецкие. И германский рынок завален собственными товарами, на которые он не находит покупателей». Германия не имеет возможности фабриковать так дешево, как Америка, потому что ее рабочие не так способны и искусны. Принужденная продавать свои товары в убыток, она является жертвой неизбежного закона конкуренции, против которого не могут очень долго защищать народ даже самые драконовские меры. Исход некоторых из тех конфликтов, которые грозят возникнуть в близком будущем, будет, вероятно, весьма неожиданный. Промышленные синдикаты могут существовать в настоящее время, кажется, только под защитой таможенных пошлин. Однако похоже на то, что именно они роковым образом вызовут окончательное уничтожение этих пошлин, что всего яснее выступает среди явлений, возникающих и развивающихся на наших глазах, и что никак нельзя было предусмотреть, так это то положение, что роль правительств в государствах все более и более ограничивается и все более и более обусловливается экономическими законами, действующими вне сферы правительственной деятельности. Эти законы функционируют с механической правильностью, И самые насильственные меры, созданные в мечтах социалистов, были бы также бессильны изменить совершающийся по этим законам ход событий, как слова, обращенные к потоку, бессильно изменить его течение. Нам нужно стараться приспособиться к ним и не тратить напрасно силы на борьбу с ними. Человек, подчинявшийся прежде своим богам, уставам и законам, теперь повинуется законам экономическим которые ничто не может смягчить, и могущество которых гораздо страшнее власти деспотов былых времен. Бесполезно было бы их проклинать, так как им приходится подчиняться. От человеческих судеб не изменяется регламентами.